Глава шестнадцатая Быстро выкинув браслет в урну, Настя решительно направилась в сторону корабля. «Надо валить! Срочно!» Впереди был пустынный переулок, сокращающий путь. Или пойти более оживлённой дорогой. Землянка решила сократить путь. Отбиваться от пристающих мужчин было некогда. Свернув в проулок, девушка ускорила шаг. «Идиотка! Надо было выкинуть дурацкий браслет сразу же!» «Нет же! Тянула до последнего!» Почти выйдя к парковочному доку, она замерла. Волосы на затылке стали дыбом и обуяло чувство запредельного страха и паники. Бред. Настя обернулась, чтобы проверить свое чутье, и застыла. Сзади, почти в трех метрах от нее, прислонившись к стене, стояла крупная фигура в длинном плаще с надвинутым на голову капюшоном. «Ничего не потеряла?» — мрачно раздался до боли знакомый голос. Тяжело сглотнув ком в горле, Настя увидела, как Зейн протягивает ей браслет, который девушка только что выкинула. Ахнув, землянка резко развернулась, бросилась на утёк. Бежать прямо к кораблю было глупо, поэтому девушка стала вилять по переулкам, чувствуя, что её преследователь не отстаёт. Чёрт! Выскочив на оживлённую улицу, Настя решила затеряться в толпе. Но вдруг почувствовала, как что-то крепко ухватило её, и мир вдруг резко поменял орбиту с ног на голову. Вот чёрт! Это не мир поменял орбиту. Это Зейн просто закинул её на своё плечо. «Отпусти меня! Хватит уже!» Девушка не переставала брыкаться и колотить мужчину по спине. «Молчать!» — рыкнул Зейн, ощутимо шлёпнув её по попке. «Где Дрягос? Почему ты в одиночестве бродишь по станции?» Настя вдруг вспомнила, что давала ей возможность так спокойно разгуливать. «Медленно опусти меня на пол», — процедила она, выхватив пистолет и приложив дуло к спине Зейна. «Или я выстрелю». Мир стал меняться вновь, но слишком резко. От дезориентации Настя не удержала пистолет, когда мужчина выхватил его из рук. Блять! «Я спрашиваю еще раз, где Драгос?» Зейн быстро убрал за пояс ее оружие. «С чего я должна тебе отвечать?» — зашипела землянка, попытавшись вырваться ещё раз. «С того, что от этого зависят ваши жизни», — медленно и мрачно произнёс он, легко удерживая плечо беглянки. «Драгостный виноват, Зейн», — сразу созналась Настя, ослабев. «Девушка не хотела, чтоб пленник по её воле пострадал сильнее. Я его украла». «Ты украла его, а не наоборот?» — допытывался любовник. Я хотела сбежать, а он помешать мне, начала рассказывать Настя. Пришлось приложить к нему шокер. Четыре раза. Я погрузила его в стазис и украла. И Юки тоже я шокером приложила. Тихо созналась девушка. Где он? Более спокойно спросил мужчина. Настя молчала, так как если Зей найдет Драгоса, Лиза тоже пострадает. Отвечай. Я его приковала. Неопределенно ответила Настя. «Да ты шутишь, женщина!» — усмехнулся мужчина. «Его никакими цепями не удержать!» Настя недоуменно вскинула брови, глядя на Зейна. Любовник, поджав губы, пояснил. «Драгос — не только имя, но и отражение его сущности. Он может оборачиваться в ящера и быть неуязвимым в бою». «А?» — Настя с ужасом подумала о Лизе. «Черт! Если Драгос освободится...» — Сестре конец. Вернее, не если Драгос освободится, а когда. — Чёрт, чёрт, чёрт! — Кахилион, так-так-так. И какой это космической бурей к нам занесло столь прославленного бойца? Зейн застыл и медленно обернулся к говорившему. Настя увидела группу мужчин, одетых в потрёпанного вида армейскую одежду. Главарь имел какие-то наросты на лице, половина остальных была в старых ожогах. — Хатигас? — спокойно отозвался владелец галактического борделя. — Не думал, что когда-нибудь увижу тебя вновь. Землянка решительно не понимала, что происходит, и попыталась отойти от Зейна. Но мужчина, не отрывая взгляда от собеседников, притянул ее обратно. — Отпусти! — взбрыкнула она. — Тихо. Пробормотал захватчик, чтоб услышала только она. «Кто они?» — уточнила девушка, замерев. «Враги!» — также тихо пояснил мужчина. «Кто это с тобой?» — добродушно спросил мужик с наростами. «Это девка, которую я купил на ночь. Хотела сбежать с моим кошельком», — небрежно сказал Зейн. От услышанной фразы Настя взбесилась и вновь стала рваться на свободу. «Печально!» «Мужчине даже в теплых объятиях не расслабиться, да?» — хохотнул Хатигас. «Успокойся», — Зейн встряхнул Настю, тихо прошипев. «Или они убьют обоих». «В общем, я тут подумал, если судьба вновь нас вела, это неспроста, ведь так?» Вновь привлек внимание главарь шайки. «Я много с кем встречаюсь в последнее время», — уклончиво сказал Зейн. «Но не со мной, ведь так? Предлагаю тебе пройти с нами. Ты же не хочешь превратить это место в выжженный котел?» Хохотнул нежданный собеседник, обведя рукой пространство вокруг и ненавязчиво вынув оружие. «Ладно, но дай хоть девку верну хозяину». «Я тут подумал и решил, мы ее возьмем с собой», — усмехаясь, сказал Хатигос. Тут Настя поняла, что это уже не шутки. Эти отморозки глумливо улыбались, осматривая ее. Девушку прошиб холодный пот и ослабели ноги. Привалившись к Зейну, землянка спрятала лицо за его плечом. — Мы хорошо заплатим за беспокойство, — продолжал ухмыляться Хатигос, разглядывая ее. — Я заплатил достаточно, чтобы она считалась моей еще долго. А ты меня знаешь, я не делюсь. Спокойно ответил Зейн. Проклятье. Ну ладно!» Расстроенно согласился главарь. «Предлагаю пройти на мой корабль. Надеюсь, путешествие вам понравится». Зейн, Настя тихо проскулила. «Тихо! Держись всегда рядом!» Мрачно пояснил любовник. «Я нас вытащу!» Практически сразу их отвели к кораблю и поместили в камеру грузового отсека. Это не было похоже на склад, как у Яна, а скорее на летающую тюрьму. Сквозь решётки были видны множество других клеток. «Что это за место?» — с ужасом в голосе спросила Настя, стоя у решёток. «Это Римастин, корабль работорговцев. Они специализируются на мужчинах, продают их в подпольные шахты или бойцовые тюрьмы». Зейн спокойно сидел на полу у дальней стенки. «Что будет с нами?» Землянку одолевала нервная судорога. Теперь она понимала, что это все реальность, а не шутка воображения. Опять рабыня. «Меня заставят драться, а чтобы управлять, будут шантажировать тобой. Потом нас спасут, и мы вернемся на станцию». Ровно произнес Зейн. «Ты так спокоен, тебя вообще не волнует все это?» «Волнует, но сейчас нервы не помогут». «Если бы ты не сбежала, мы бы здесь не оказались», — фолигматично возразил любовник. «Я виновата. Мог бы сидеть в своем борделе и не прилетать сюда». Настя отвернулась от Зейна, продолжая смотреть на клетки. Некоторые из них были пусты, другие заполнены разными представителями космических рас. И все они были мужчинами. «Ты стала моей женщиной. Я всегда приду за тобой». «Твоей женщиной?» «Да что ты знаешь обо мне?» — горько спросила Настя, не глядя на мужчину. «Поясни», — подозрительно спросил Зейн. «Ты столько времени спал со мной, но мы так и остались чужими друг другу. Как ты мог ожидать, что я захочу остаться?» — произнесла девушка с обидой в голосе. Она не могла пережить тот факт, что он спал в других постелях во время того, как она в одиночестве ждала его. «Мне казалось, ты не испытывала нужды ни в чём». — Удивлённо сказал Зейн. — Вот именно, тебе казалось, — зло ответила землянка. — Что не так? — фыркнул он. — Как меня зовут? — неожиданно спросила Настя, резко обернувшись к мужчине.